Сбор калифорнийцев Как большинство калифорнийцев, я родом из совсем другого места. Калифорния призвала меня по какой-то своей надобности. Точно поедающая металлросянка, что вбирает весь солнечный свет, все дожди, а затем тянет к автотрассе лепестки, впускает в себя автомобили, миллионы машин в один единственный цветок, чей аромат перебивается заторами, но места хватит еще на миллионы. Мы нужны Калифорнии поэтому она собирает нас из других мест. Возьму тебя, тебя и тебя, и меня с тихоокеанского северо-запада, из затравленной призраками земли, где природа танцует с людьми, минуэт, и со мной танцевала в те давно прошедшие времена. Оттуда в Калифорнию я принес всё, что знал. Годы и годы иной жизни, к которой больше никогда не смогу вернуться, да и не хочу возвращаться. А порой кажется, что и не со мной вовсе это было, а с каким-то другим телом, лишь смутно напоминающим меня своими очертаниями и внешностью. Странно, что Калифорнии нравится собирать своих людей отовсюду и отбрасывать все, что мы знали прежде. И вот назов Калифорнии собрались мы, точно сама энергия, тень того поедающего металл цветка, оторвала нас от иной жизни, и теперь нам предстоит до самого конца строить Калифорнию, как Тадж махал в виде счетчика на парковке.